Глава одиннадцатая. Привет, Чайкин. Лёша был на удивление трезв, но когда Юля достала из пакета бутылку коньяку, глаза Чайкина увлажнились. Ты пришла вовремя. Я только что закончил работу. Если бы ты только знала, как часто мы с Валеркой шутили вот по этому самому поводу. Но мы не знали, кто первым из нас ляжет под нож. Юля, его зарезали как поросенка. За что? Я сама хотела бы знать. Но Крымов меня сейчас так осадил, что я готова оставить его контору прямо сегодня. Сейчас, сию же минуту. Ненавижу. Она смотрела, как чайки наливает тебе в стакан темную жидкость. Сглотнула, представив себе, что именно так выглядит яд рецин. Это Изотов вскрывал Соболева? Я могу это узнать прямо сейчас, если надо, с готовностью. Но уже горят нетерпение, держа в руках наполненный коньяком стакан, проговорил Лёша. Ты думаешь, его могли убить из-за трупа? Из-за какого-то несчастного, немого трупа? Ты не знаешь его домашний телефон? Знаю, конечно. Ты хочешь позвонить Маше? Звони. Юля набрала названный Чайкиным номер но к телефону так никто и не подошел. Занята подготовкой похорон. Она опустила трубку и вздохнула. «Мы не могли бы сейчас поехать на Емщицкую? Чует мое сердце. Смерть Изотова как-то связана с Собливым. «Послушай, Леша, у нас в городе не два эксперта, а гораздо больше. Скажи, по какому принципу распределяются трупы?» «Думаю...» что по территориальному. Но в основном они попадают сюда и на Ямщицкую. Старый морг находится в аварийном состоянии. Он почти превращен в анатомический театр для студентов-медиков. Туда, как правило, везут смертников, то есть приговоренных к расстрелу. Они плавают там с пробитыми черепами, как в бассейне, а студенты изучают по ним анатомию. Поняла? Меня сейчас вырвет. Ладно, поехали. Ты же на машине? На Ямщицкой, в морге, убитого Изотова, уже замещал студент-практикант, светловолосый очкарик, который, увидев посетителей, страшно обрадовался. — Алексей Палыч! Ну, наконец-то! А то у меня здесь полный завал, какая-то эпидемия смерти. Все мрут, как мухи. Я же не могу... Я весь в мыле. Как хорошо, что вас прислали мне на подмогу. Это тебе так кажется. Я к тебе не приходил, и вот эта молодая леди тоже. Все ясно. Мы пришли взглянуть на регистрационный журнал Изотова. — Пожалуйста, — пожал плечами очкарик. — Но что же мне делать-то здесь одному? — А что тебе сказали, когда присылали сюда? «Тебе обещали кого-то в помощь?» «Да нет. Просто вызвали и сказали, мол, временно будешь замещать Изотова. А это временно длится с восьми утра». Он протянул Чайкину толстый журнал. Юля, устроившись за небольшим столиком в комнатке, напоминающей приемную, но где тоже было не продохнуть от мерзкого запаха разлагающихся трупов, Зашелестело страницами. «Соболев Герман. Есть. А позавчера? Может, его убийство связано с позавчерашними трупами? Только два. Берестов Андрей, Вартанов Алик». Она достала блокнот и записала фамилию. «Надо будет позвонить Норе». «Так и позвоните!» Услышала она над самым ухом и вздрогнула потому что была уверена в том, что очкарика нет рядом. «Телефон-то!» «Вот он!» Юля посмотрела на его бледное потное лицо, фартук, забрызганный бурой кровью, словно у мясника, и голубые вспухшие жилы на кистях рук. Да, он действительно выглядел растерянным и утомленным. «Вы не могли бы оставить нас вдвоем?» Как можно вежливее попросила Юля и даже состроила улыбку. Да — Да-да, конечно, мне и так пора. Потом, когда будете уходить, скажите. Юля придвинула к себе телефон. — Надя, это я. — Значит так. Срочно свяжитесь с Корниловым или Сазоновым, с кем угодно, и узнайте, при каких обстоятельствах умерли или погибли Андрей Берестов и Али Квартанов. Это первое. Второе. Пусть Шубин позвонит мне и расскажет, что он узнал о драгоценностях Садовниковых. Извинись за меня перед ним. Спустя час Надя позвонила Юле в машину и сказала, что труп 20-летнего Андрея Берестова нашли позавчера на станции Анисовка, прямо на скамейке, А девятнадцатилетнего Алика Вартанова вечером того же дня на железнодорожном вокзале в кустах оба парни были убиты тем же способом, что и Герман Соболев ядом в капсулах. Что касается драгоценностей Лоры, то все они уже изъяты из магазинов, куда были сданы Елизаветой Гейка. Юлия догадалась, что Гейка. Фамилия родной сестры Лоры, Лизы, в девичестве Казариной. И Юля поехала в гостиницу «Европа», где, по словам все той же Нади, остановилась Лиза. Но она опоздала. Администратор сказал, что Гейка еще утром покинула гостиницу. Значит, она поехала к Садовниковым. Ей долго не открывали. «Кто вы?» — спросила высокая, худощавая женщина с забранными наверх светлыми вьющимися волосами, одетая в домашние трикотажные брюки, майку и фартук. «Вы Лиза Гейко?» «Ну, я!» — Лиза смотрела на Юлю с недоверием. Легкая ирония блуждала на ее лице. «Уж не убивать ли меня, милочка, вы пришли?» На вид ей было под пятьдесят. Но было заметно, что эта женщина следит за собой и постоянно посещает косметический салон. «Меня зовут Юлия Земцова. Я работаю в частном детективном агентстве и по поручению друзей вашего зятя расследую убийство». «Ну, наконец-то! Проходите, пожалуйста, и прошу извинить меня за дурацкую шутку. Вот сюда, а то здесь я еще не вытерла». Как Юля и предполагала, Лиза приводила в порядок квартиру. «Жизнь продолжается», — подумала она, заметив стоящую на кухонном столе вазу с желтыми розами. Я разговаривала с Леной Мазановой. Она предупреждала меня о визите частного детектива. Но я почему-то была уверена, что придет молодой парень из крутых. Терпеть не могу этот сленг, но иначе не назовешь присаживайтесь сейчас будем пить чай, я купила рулет заодно и перекусим и хотя я имею самые смутные представления о вашей работе, разве что по книжкам, но чувствую что у вас редко когда остается время на еду, поэтому присаживайтесь не стесняйтесь обещаю вам что помогу всем чем смогу, возможно вам покажется странным что я разговариваю с вами так словно ничего особенного в моей жизни не произошло. Но это только благодаря успокоительным средствам, которые посоветовал мне мой врач. Я позвонила ему в Питер сразу же, как только узнала о смерти Лоры. Вы хотите сказать, что в день смерти сестры вы были здесь? В нашем городе? Разумеется. Я никогда не афишировала свои приезды. У нас с самого начала... Не сложились отношения с Сергеем, и я знаю, что он просто терпеть меня не может. Встречалась с Лорой тайно. Вы, наверное, уже слышали об их женском клубе. Так вот, в последнее время она вместо того, чтобы распивать чаи с Сонями и разными там Диановыми, Гусаровыми, проводила время со мной. У вас были какие-то общие дела? Ничего особенного». Просто Лора собиралась развестись со своим мужем, но так, чтобы он до поры до времени ни о чем не догадывался и не трепал ей нервы. Я специально прилетала к ней, чтобы как-то поддержать ее. У вас может возникнуть естественный вопрос, а не безумие ли это? Летать раз в неделю к сестре — не разорительно ли это? Я отвечу. Родной брат моего мужа — летчик. Я летала сюда бесплатно. Но даже если бы не Роман, я все равно бы летала. Мы не бедствуем. Скажите, у вашей сестры был любовник? Лиза, накрывавшая на стол, замерла и, набрав легкие побольше воздуху, шумно выдохнула. Никакого любовника у нее не было. Просто ей надоели вечные измены мужа. Я вообще не представляю, как можно было столько лет жить рядом с таким бабником. Да простит меня Бог. У Лоры были дети? А почему вы спрашиваете меня об этом? Нож, которым Лиза резала колбасу, застыл в ее руке. Какие еще дети? Лора не могла иметь детей. Я вам честно скажу, когда она была еще совсем молоденькая, она забеременела от какого-то подлеца но я об этом ничего не знала. Она сделала очень поздний аборт, почти искусственные роды, в Питере, через моих знакомых, и ей перевязали трубы. Так она сделала аборт? Или же у нее случился выкидыш? И что это за история с подпиленной стремянкой? Этот мужчина не хотел ребенка? Не хотел. Лора мне почти ничего не рассказывала потому что при одном воспоминании о том кошмаре, который ей пришлось пережить, ей становилось невыносимо плохо. Садовников знал об этом, когда женился на ней. Ничего конкретного он не знал. Лора рассказала ему лишь то, что у нее был мужчина, и что у нее мог быть от него ребенок. То есть Сергей знал о ее бесплодии с самого начала? Знал. И, надо отдать ему должное, ни разу за все эти годы ее ни в чем не упрекнул. «А тот человек, который подпилил стремянку, вы не знаете, кто это?» «Конечно, нет. Лора понимала, что стоит только назвать мне его имя, как я превращу его жизнь в ад. Она любила его?» «Кого? Сержа?» «Нет, того мужчину. Чушь. Никого она не любила. Ей тогда было-то всего, какая уж там любовь. Так, любопытство. А мужа любила? Безумно. И даже собиралась подавать на развод. Не поверите? Страдала. Это случаем не вы повлияли на ее решение развестись? Повлияла. И не скрываю этого». Но нельзя же всю жизнь так унижаться. Я хотела, чтобы она бросила его и переехала к нам. Если честно, то я собиралась познакомить ее с очень приличным человеком, который мог бы сделать ее счастливой. А вы не знаете, зачем Лора приходила к нам в детективное агентство? — Знаю, конечно. Лорочка советовалась со мной по всякому поводу. Что уж говорить об этом. Больше того... Это была моя идея. Видите ли, их брак был до такой степени извращенным, что они, как мне казалось, находили особое удовольствие в том, чтобы играть в благополучную семью. Они никогда не грубили друг другу, не оскорбляли друг друга, старались не причинять боль. Звучит по-идиотски, не правда ли? Да вы кушайте. Вот этот паштет с грибами – по-моему, вполне приличный, а вот сливки. А так вот, Лорочка очень боялась, что не сможет объяснить Сержу причину развода. И тогда я посоветовала ей собрать материал, который свидетельствовал бы о его изменах, как это делают на Западе. Если вы беседовали с Мазановой, то она вам, наверное, сказала о разговоре который произошел у нас с Лорой, когда она пришла в агентство. Рассказала. Но ну, я так ничего и не поняла. Какая еще вторая жизнь? Что это вообще за бред? Какой-то смуглый мужчина, которого зовут не то Сашей, не то Валей. Да она всю жизнь живет с Садовниковым. У нее сроду не было смуглых мужчин. Она сказала, что у нее такое ощущение словно ей приделали другую голову. Это ее слова. Она производила впечатление человека, глубоко страдающего, одинокого, запутавшегося в себе и окружающем мире, человека, который не понимает, что с ним происходит. Вы, наверное, слышали о психологических экспериментах, проводящихся над людьми где-то за границей. Например... Спящего человека на самолете неожиданно без его ведома переправляют в какую-нибудь другую страну, укладывают в постель в неизвестном доме и при помощи скрытой камеры снимают весь процесс пробуждения и всего, что за этим следует. При этом ему пытаются внушить, что он — это не он, а совершенно другой человек, что у него здесь есть дети, муж или жена. Словом, методично сводят с ума. «Слышала, конечно. Это очень опасные эксперименты. Я где-то читала, что этим подопытным кроликам после завершения эксперимента, разумеется, если они не сходили с ума, платили большие деньги в виде компенсации за причиненное беспокойство». «Ничего себе беспокойство!» Юли даже всплеснула руками, вдруг представив, как ее увозят на тихоокеанском лайнере в какую-нибудь экзотическую страну. Вот и доказывай потом, что ты не верблюд. Я подумала об этом сразу же, как только Лора рассказала мне про свою вторую жизнь. Но все это несерьезно, я понимаю, поэтому мне пришлось навести справки о состоянии ее здоровья. Зря старались. Ведь так? Лора была совершенно здоровой во всех отношениях женщиной. Разве что детей не могла иметь. Но кто в молодости не совершает ошибок? Значит, она сказала вам, что собирается обратиться в детективное агентство только для того, чтобы мы помогли ей собрать доказательства измены Сергея Садовникова, которые позволили бы ей развестись. Ну, приблизительно так. А вы не знаете, откуда ей было известно об агентстве? Эту информацию ей предоставили вы? — Нет, о вашем агентстве она знала от Сержа, который пришел в наше агентство спустя полчаса после Лоры. — Вам не кажется это совпадение странным? Совпадения всегда несут в себе элементы странности и даже мистики. И зачем же к вам приходил Серж? Уж не затем ли, чтобы вы проследили за Лорой? Как вы догадались? Очень просто. Он в последнее время переживал довольно бурный роман с какой-то актрисой и, как мне кажется, намеревался развестись с Лорой. Но это только мои догадки. И отношение к подобной версии у вас должно быть соответствующим. Получается, что они оба собирались развестись, но вместо этого погибли. Между прочим, в милиции, куда меня уже трижды вызывали, вполне серьезно выдвигают версию о самоубийстве и даже пытались доказать мне это результатами баллистической экспертизы и все такое. Но я не поверила ни единому их слову, поскольку никто так хорошо не знал Лору, как я. Она не могла расстаться с жизнью сама. Она слишком ответственна для этого. — О какой ответственности вы говорите? Лиза слегка покраснела, и Юле вдруг пришла мысль о том, что за смертью Лоры могла стоять Лиза. — Скажите, — вдруг спросила Юля не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос. «А вы ничего не знаете о родителях Сержа?» «Они давно умерли. Сестер и братьев у него тоже не было. Вы хотите сказать, что у вашего зятя не было никаких наследников?» «Ни одного. Это абсолютно точно. Я занималась этим вопросом перед тем, как посоветовать Лори развестись». Мне необходимо было разъяснить ей ее права. И именно по моему настоянию Лора обратилась к мужу с просьбой переоформить часть их совместно нажитого имущества на ее имя. Таким образом, ей теперь по праву принадлежат квартира, дача, две машины, акции, недвижимость. Лиза говорила так страстно и увлеченно, словно Лора находилась в соседней комнате, а то, что она умерла, было только кошмарным сном. «Но зачем вы мне все это говорите? Разве теперь это может играть какую-то роль?» — удивилась Юля. «К сожалению, да. Ведь наследница — я. И все, что принадлежало Лоре, скоро будет принадлежать мне». Завтра похороны Лоры. А вы с таким увлечением рассказываете мне о своих планах на будущее? Я знаю, что говорю. Просто вы еще молоды и представляете себе жизнь в романтическом свете, а у меня за плечами годы и опыт. Странный осадок остался у Юли после этого разговора. Несмотря на кажущийся прагматизм и холодный рассудок, Чувствовалось, что Лиза страдает. Это читалось во взгляде и тоне и голоса, за которыми пряталась рвавшаяся наружу любовь к покойной сестре. Быть может, ей было важно сохранить состояние Садовниковых, именно как память о сестре? Уже в машине Юля поняла, что не услышала от Лизы ничего нового, разве что о готовившемся бракоразводном процессе инициатором которого, по настоянию Лизы, собиралась стать Лора. Но все это не приоткрыло ни одной страницы из прошлого ее сестры. На вопрос, не подозревает ли Лиза кого-нибудь в убийстве Лоры, она ответила, что нет. «Скорее всего, это связано с бизнесом Сержа», произнесла Лиза с горечью. «У Лоры не было врагов, одни только завистницы, но и они время от времени получали доступ к чужому красивому и богатому мужу. Они боготворили Сержа и вешались ему на шею при каждом удобном случае. Еще Юля со стыдом обнаружила, что не спросила, пожалуй, самого главного, зачем понадобилось Лизе Гейко относить в комиссионные ювелирные магазины и в скупку драгоценности сестры. «Ничего нового», — проронила Юля в трубку, разговаривая в машине со Щукиной. «Абсолютно. Если позвонит Шубин, передай ему, что я поехала в гостиницу. Хочу пошарить в номере. Вот только не представляю, как туда попаду. Ты хочешь, чтобы я позвонила Корнилову? Ты или я, какая разница. Главное, чтобы мне открыли номер. В ближайшие час-два... Лиза туда не вернется. Она прибирает в квартире и готовится к похоронам. Думаю, что ей еще предстоят хлопоты с поминками. — Так что насчет Корнилова? Звонить или нет? — Я сама. И Юля позвонила старшему следователю прокуратуры. — Виктор Львович, это Земцова. Рад слышать. — Так, значит, Крымов оставил тебя в живых? — Представьте себе. — «Нас наняли!» Июля в двух словах рассказала ему о Мазановых. «У меня к вам просьба. Завтра похороны Лоры и Сергея Садовниковых. И сюда приехала Лорина родная сестра, Лиза. Я разговаривала с ней только что, но ничего нового мне узнать не удалось. Кроме того, что Садовниковы собирались развестись, но пока держали это в тайне» пытаясь собрать компромат друг на друга. Это все со слов Лизы. «Вы в курсе, что Лорина доля наследства теперь принадлежит ее сестре?» «Ты подозреваешь ее?» «Я подозреваю весь белый свет. Но дело не в этом, понимаете? Она сейчас находится в квартире Садовниковых и не покинет ее в течение нескольких часов. У меня есть время» чтобы посмотреть ее номер в гостинице «Европа». Я вас очень прошу, предоставьте мне такую возможность. У вас там есть свои люди, я знаю. По-моему, это очень важно. Я же, в свою очередь, обещаю держать вас в курсе. Кстати, вы не нашли женщину, похожую на Лору, которая находилась бы в розыске, считалась погибшей или пропавшей без вести?» Ты прямо как в воду смотришь. Нашли мы женщину, действительно похожую на Лору. Больше того, мы даже вызвали ее мужа. Из Питера». «Из Питера?» — удивилась Юля. «Лиза тоже из Питера. Не хватало только, чтобы в Питере жила двойняшка Лоры». «Какая дикая фантазия!» — расхохотался Корнилов. И Юля с удовлетворением отметила, что приятно разговаривать с человеком, который находится в хорошем настроении и в состоянии так заразительно открыто хохотать. — Небось, детективов? — начиталась. Есть немного, — призналась Юля, у которой полки в книжном шкафу ломились от детективов. — Вы говорите, что вызвали ее мужа? И что же? Он приедет к нам? — Он уже вылетел. А кто он? Что из себя представляет? Преподаватель философии Зорин Александр Александрович. Ему чуть больше сорока. Я лично разговаривал с ним по телефону, и мне показалось, что он находится на грани нервного срыва. Его жена исчезла примерно полтора месяца тому назад. А как ее звали? Юля вспомнила, что Лора, рассказывая ей о своей второй жизни, Упомянула, что своего мужа, она иногда называла Сашей или Валей. Александр Александрович. Саша. Людмила. Людмила Зорина. Он сразу же приедет к вам. Он должен позвонить мне из аэропорта. Он знает, что завтра состоятся похороны. Осторожно спросила Юля, еще смутно представляя себе Что ее ожидает при встрече с Зориным? — Нет, конечно. Для начала ему надо будет показать снимки, сделанные с мертвой лорой. И если он узнает ее, тогда придется отвезти его завтра на кладбище. — А разве он еще не видел этих снимков в Питере? — Разве вы не послали их туда? — Видел. Но там такие снимки, что довольно трудно определить, она это или нет. — Понятно. — Так вы поможете мне с гостиницей? — Сложную ты мне задала задачку. — В принципе, конечно, все это сделать элементарно. Но что будет, если она все же надумает вернуться к себе в номер? — Вы только позвоните, кому надо, и попросите, чтобы меня переодели горничной. Проверенный прием. А я сейчас заеду домой и прихвачу парик в любом случае даже если лиза вернувшись узнает меня ты отвечать придется только мне ладно не переживай я предупрежу чтобы мой человек подстраховал тебя и подождал внизу если она появится он позвонит тебе в номер кстати какой номер то триста три хорошо поезжай в гостиницу я позвоню туда и предупрежу о твоем приходе. «Мой человек встретит тебя у входа. Думаю, что ты даже знакома с ним».